Через несколько минут мы стояли на поляне, где уж не осталось живых гоблинов. Мы — это я, Динар и Аршхан. Ташера с нами не брали. Портал выстраивал Аршхан. После того, как Долорицевым все подробно объяснил. И вот мы здесь. Несмотря на то, что сейчас была ночь, видели все превосходно. Зелено-оранжевое пламя давало достаточно света. Первым заговорил Аршхан. «Что это?» «Это?» — Динар бросил на меня взгляд. Это мы, скат. Аркард бросил на меня еще один душевыворачивающий взгляд. И да, мне стыдно. Действительно стыдно. Аршхан хороший. Но в то же время сложно забыть его решительное «нет». И я, отвернувшись от орка, начала рассматривать окружающее пространство. И поразило меня то, что поляна была словно огорожена соснами. Причем я абсолютно уверена что раньше их тут не было. А теперь они образовали плотное кольцо. И там, за деревьями, рычали и выли гоблины, а здесь сверкало зелено-оранжевое пламя, и люди с гоблинами были в состоянии стазиса, или как его там назвал Рыжий. А потом я увидела Хантера. — Кат, все хорошо! — Динар подошел, заставил отвернуться, обнял. — Все будет хорошо, слышишь? Ответить я не смогла, как и забыть картину, прислонившись к дереву Хантера с распоротым животом. — Огонь! — заговорил Аршхан. Его нужно убрать. Потом я попробую вдохнуть жизнь. Я прижалась к Генару. Он сжал меня в объятиях, и вокруг нас заревело пламя. Громко, яростно и в то же время грозно. А потом все стихло. Никогда не видел ничего подобного, — произнес Аршхан. Никогда. А я стояла и плакала, потому что гоблины убили всех, даже лошадей. И я видела тела людей, которые еще недавно окружали меня и на протяжении многих лет были рядом, а теперь они были мертвы. Все. И Динару тоже было плохо. Он молчал и продолжал обнимать меня, до одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько он угнетен произошедшим. «Этого ларийского выродка я убью сам», прошипел Динар. «Нельзя», пришлось ответить мне, «просто нельзя». И тут вмешался Аршхан. «Я не смогу сам Катариона». И он еще раз оглядел поляну с трупами. «Мне нужна твоя помощь!» Динар хмуро посмотрел на рокардо потом сжал мне в объятия, демонстративно не отпуская, и ледяным тоном поинтересовался. «И зачем тебе Каат?» «Слияние сил дает жизнь», — хмуро пояснил Аршхан. Рыжий посмотрел на меня, потом на Раккарда, потом опять на меня, и мне же был задан вопрос. «Ты с ним целоваться будешь?» Но не могу сказать, что перспектива пугала, скорее наоборот. Однако вслух ответила. С тобой же целовалась. Слушай, Кат, не понравился мне тон Динара, ты всем мужчинам будешь позволять вольности? Рыжий. Я оттолкнул его. Вольности со мной позволяешь себе только ты. Мне можно. Самоуверенность некоторых просто бесит. Да? Я сложила руки на груди и, вспомнив реакцию Шенге, мстительно пригрозила. А я папе расскажу. А то он не знает. Так я приемному папе расскажу. Рыжий побледнел. И мне это так понравилось. Но тут опять вмешался Аршхан. Сам я не справлюсь. Каат, есть другие способы. Это был пощерык. А я, не отрывая взгляда от Динара, потопала к Ракарду. Хотя о чем это я? Они оба Ракарды. Едва подошла, Аршхан обнял меня. Слушай, Орк, Не выдержал, Динар. Может, ты со мной сливаться силой будешь? Я не выдержала, и, уткнувшись рубашку, Аршхан откровенно расхохоталась. Аршхан и Динар, вот оно последствия сказочек. «Рыжий!» — сквозь смех простонала я. «Только ты учти, что ты весь рыжий, иногда бываешь весь волосатый, а он вождь и, наверное, очень выносливый». В ответ я узнала несколько новых для себя ругательств Аршхан удивленно спросил. «О чем вы?» «Да так!» Я вытерла слезы и улыбнулась Орку, об одной древней легенде про одинокого Орка и выносливого вождя. «Расскажешь?» Мне казалось, что я просто таял в объятиях рокарда а его полный нежности взгляд и вовсе лишал всех посторонних мыслей. «Расскажу!» – прошептала я, уносясь куда-то далеко. Но потом… Аршхан улыбнулся своей невероятно красивой улыбкой и попросил. «Только не бойся!» Его длинные волосы упали на мое лицо, а теплые губы нашли мои. Я не боялась. Я полавилась, как свеча близ огня, понимала, что это глупо, но остановиться уже не могла, обнимая его лицо и отдаваясь этим ощущениям. Аршхан был для меня мечтой. Мечтой о той, другой жизни, где не нужно думать и решать, биться над очередной преградой и постоянно преодолевать трудности. Но это была недостижимая мечта. Ведь я не селение. Я не смогу жить с людьми, зная, что мой отец доживает последние дни. Не в силах передать страну наследнику. и лори больше нет. Ее поглотила Хорния. И даже иллорийский язык сейчас почти не употребляется. А селение живет. И даже счастливо. — Я возьму твою силу, — прошептал Аршхан. — Я не против, — ответила тоже шепотом я, понимая, что мы так близки в последний раз. И я больше никогда не позволю себе целовать самого прекрасного из всех ракардов. Закрыв глаза, я вновь прикоснулась к его Мягким губам, чувствуя, как слабеют ноги, а земля стремительно уносится прочь. А потом вспыхнуло пламя. Ярко-синее, безмолвное и обжигающее. Мне было больно. Но боль внезапно отступила, я едва расслышал о стон Аршхана. Боль он забрал себе. Всю. И пришла тьма. Она вырывалась из пространства между нами и затопила поляну, словно мутную беспросветную черная вода, И в какой-то миг я поняла, что задыхаюсь. Свет, зеленый, яркий, ворвался с шелестом ветра. Я, не разрывая прикосновения, с удивлением смотрела, как свет приходит на смену чернильной тьме. «Все», — прошептал Эршхан, подхватывая и приживая меня так, что ноги до земли не доставали. Но теперь целоваться было удобней. Я как-то увлеклась процессом. А потом я услышала ругательство на Айтлонском. И «Еще, и еще» держание лю... лошадей. Затем выругли из Долорицы, и тогда я огляделась. Вокруг нас были цветы, сияющие и освещающие своим сиянием. Цветы на деревьях, и на ветвях, и на стволах, на камнях, на песчаной дорожке, на лежащем на земле оружии. На это чудо смотрели ожившие люди. К цветам тянулись морды лошадей. «Спасибо», — прошептала я, продолжая обнимать Ашхана. «Мы сделали это вместе». Аркард улыбнулся своей невероятной улыбкой. «У тебя сила Матери-Земли. Это великая сила. Не отказывайся от нее». «Не буду», — причалась к нему. «Теперь не буду». Я снова посмотрел на своих стражников, чтобы вздрогнуть и отпрянуть Тетаршхана. От Рядом со своими стоял Динар и... «Он же не имеет на меня прав никаких!» «Тогда почему мне стало стыдно?» и почему, внезапно смутившись, я попросила Раккарда отпустить меня на землю и как-то поспешно отошла. А Динар... Еще один взгляд на Аршхана и Рыжий отвернулся от меня. Совсем. «Я должен вернуть тебя вождю Джажгу», — напомнил рокард Так как я продолжала смотреть на полностью игнорирующего меня и раздающего приказания своим Динара, то сразу не поняла, о чем речь. «Хорошо», — наконец опомнилась я и побежала к Рыжему. Динар стоял в окружении доларийских и атлонских стражников и отдавал приказы. Деревья подруем с южной стороны. Там менее густой лес. Выжившие гоблины хлынут в проем. Я ударю огнем, добиваем стрелами. Лишь потом переходим к рукопашному бою. На закате. И вот тут я вмешалась. «Динар!» Так как я подошла со спины, сразу заметил, как эта самая спина словно ровнее стала. Доларийц медленно повернулся и с высоты своего роста рякнул. «Что?» Мне даже как-то не по себе стало, и все же разговор пришлось продолжить. Я... я возвращаюсь с Аршханом в стан лесного клана и... — Свободно! — он отвернулся от меня и продолжил. — За ночь доберемся до крепости Тонори. Я продолжала стоять позади него и, откровенно говоря, почему-то чувствовала себя виноватой. Динар даже не знала, что у меня может быть такой жалобный голос. Рыжий стремительно развернулся, и все стражники испуганно отступили. Динар трансформировался мгновенно. И через это самое молниеносное мгновение передо мной возник Рокард с черно-красными волосами. «Что, Каат?» — пророчал Орк. «Что еще тебя не устраивает? Хочешь свалиться своим Орком к папочке? Проваливай! Я еду в Айтлон. Из-за своих людей можешь не беспокоиться. Они будут там же в целости и сохранности. Про Элери тоже забудь. Я разберусь. Хочешь, чтобы я женился на лариане Без проблем». «По возвращении объявим о нашей помолвке. Все, теперь я не ломаю твою жизнь. Проваливай к своему смазливому орку. Сливайся с ним хоть в магии, хоть просто из чувства любви к прекрасному. Свободно, наслаждайся!» Я испуганно смотрела на него и не могла понять, откуда столько злости. «Динар!» «Все, Катриона, исчезни!» — прорычал он. «Но я все равно вернусь в этот Айтлон». «А зачем?» Серые глаза сузились через сжаты. Я сообщу о гибели Катриона Ренавиэлю и Триманы. У меня от удивления какой-то хрип вырвался из горла. Ты же этого хотела, Катриона. свобода от бремени власти, от государства, от ответственности. Забирай. Считай это моим прощальным подарком или предсвадебным, тут уж как пожелаешь. Я сообщу о твоей гибели, и можешь выходить замуж за своего идеального, сверхблагородного рокарда, сколько душе угодно. И ни Кесарь, ни Духи Преисподней уже не смогут обвинить Айтлон в измене. Довольно!» Я молчала. У меня слов вообще не было. И Динар перестал орать. И трансформация обратилась. Теперь это снова был просто правитель Даларий, какой-то уставший и поникший. «Уйди, Кат!» — тихо попросил он. «Я сделаю все, как ты хотела. Только уйди сейчас!» «Не захочешь умереть? Возвращайся через четыре дня в Иране!» Мы как раз достигнем Айтлона. А если не вернешься, значит, буду действовать по плану. Но сейчас просто уйди. И я ушла. Молча развернулась, забрала из сетельных сумок на моей лошади конверт с документами и записями. Потом поставила их обратно. Взглянула на Динара и поняла, что он пристально за мной наблюдает. Катриона, неслышно подошел Аршхан. Время. Вспыхнул портал. Я, зажмурившись, шагнул вслед за Аркардом. Когда мы вышли посреди стойбища лесного клана, я услышала тихий звон. Не сразу поняла, что происходит, но едва взглянула на землю, не сдержала вскрик. С моих рук осыпались маленькие серебристые иголочки. Звон шел от них. И я поняла. Это осыпается о